Глава 4. Реальная жизнь встретила меня медленно разгоравшимся рассветом, слабым дождиком за окном и унылыми шутками во включенном здору телевизоре. С отвращением вырубив зомбоящик, я задумался. Одновременно хотелось как сходить на улицу и проветриться, так и заглянуть на игровой форум, изучать новую информацию, если она там, конечно, появилась. После некоторых размышлений выбор был сделан, у меня все же хватило силы воли перебороть лень, одеться и выползти из дома. Осень. Последние желтые листики на деревьях, нудная морось, окурки на тротуаре, тоска, серость. Отбросив появившееся желание как можно скорее вернуться обратно, я зашел в маленькое круглосуточное кафе и съел немудреный завтрак, наблюдая сквозь стекло за спешащими на работу людьми. В голове появилась странная мысль о нереальности всего происходящего. Вспомнились ночные похождения в виртуальном, но таком живом мире. К черту. Закончив с едой, я купил небольшой набор выпечки и быстро отправился домой, радуясь тому, что, несмотря на мои ночные бдения, разум до сих пор оставался чистым, а голова свежей. Спать не хотелось совершенно. Капсула действительно стоила своих денег разрекламированное преимущество перед другими игроками, которым требуется тратить драгоценное время на сон, в то время как вы можете продолжать игру, действительно имело место быть. Воистину, ведь пока ты спишь, враг качается. Хрустя свежей булочкой, я забрался на форум и принялся изучать новости за прошедший день. Первое, что бросилось мне в глаза на главной странице сайта – Появилась карта забытых земель, точнее не карта, а большой черный прямоугольник, в центральной части которого виднилась россыпь белых точек, открытые игроками пространства. Разработчики держали марку, если уж новый мир, то новый, никаких подсказок и карт, все нужно открывать своими ручками. В обсуждениях становилось все оживленнее. Оказавшийся на острове несчастный попробовал таки переплыть реку. Крокодилы восприняли эту попытку с воодушевлением и здоровым аппетитом. Набирала популярность тема с немудреным названием «Я ухожу». В ней недовольные сложностью юзеры массово ругали разработчиков и грозились свалить из игры, да еще и друзей своих забрать. Впрочем, основное оживление создавалось за счет того, что... Гораздо большее количество форумчан радостно включилось в обсуждение, обзывая страдальцев жалкими нытиками, нубами, казуальчиками и презренными донными крабами. Причем тут крабы, интересно. Само собой, в ответ, недовольные с ничуть не меньшим воодушевлением, вешали на оппонентов ярлыки злостных задротов и презренной шкалаты. Ближе к середине топика отметился даже островитянин, заявивший, что, несмотря на все сложности, лично он игрой доволен и обязательно придумает способ, как перехитрить прожорливых рептилий. Следом шла масса постов с лайками и сомнениями в его адекватности. А парень-то становился знаменитым. Среди официальных новостей игрового мира значилось создание первого клана с претенциозным названием «Громовые стрелы». Свежеобразованная гильдия получила от разработчиков неплохую плюшку, каждый ее член теперь имел трехпроцентную прибавку к скорости набора опыта. Число желающих приобщиться к такой халяве росло с ужасающей быстротой. Перейдя в раздел статистики и рекордов, я надолго задумался, за то время, пока мне удалось Набрать жалкий третий уровень игрок Кровавый Ларри отхватил уже 29. Кстати, он оказался одним из создателей тех самых стрел. Устыдившись темпов развития своего персонажа, я полез курить мануалы. Мне срочно требовалось получить опыт и уровни, а то с таким прогрессом стыдно даже на людях показываться. Тоже ведь крабом назовут. Никаких рекомендаций от разработчиков понятно не было, зато удалось найти небольшой гайд, в котором советами по набору XP делились сами игроки. В принципе, все оказалось примерно так, как я и предполагал. Опыт давался за убийство, за применение отдельных навыков, вроде того же поиска кладов, а также за выполнение заданий от НПС. Правда тут же упоминалось о том, что задания эти получить очень сложно и их очень мало. Один счастливчик или дурачок, это еще как посмотреть, умудрился набрать 100 очков интеллекта, не достигнув 10 уровня и получил особенность мудрец вместе с постоянным 2% бонусом к опыту. Как оказалось, ему хватило мозгов сначала выбрать какие-то хитрые плюшки, дающие плюс к интеллекту, а потом 9 уровней подряд закидывать все очки умений в эту же характеристику. Теперь, правда, он представлял из себя довольно жалкое зрелище. Дохлый, слабый, неуклюжий, зато с могучим разумом. Ботан виртуальный, одна штука. Впрочем, черт его знает, может быть, на поздних уровнях такая раскачка окажется действительно шикарной. В этой игре пока ни в чем нельзя было быть уверенным. Ветка моего класса тоже потихоньку обрастала темами. Народ осваивался и начинал делиться ценными наблюдениями. Если верить написанному, то днем в игре нам, теням, делать было совершенно нечего. Зато ночью мы, словно по мановению волшебной палочки, превращались в великих нагибаторов и поработителей всего живого. Схемы первоначального развития не блистали оригинальностью. Предлагалось попросту зайти в любое подвернувшееся подземелье и лупить обитавших там крыс до тех пор, пока не наберется 9-11 уровень. Дальше количество получаемого опыта резко падало, так что прокачка на хвостатых вредителях становилась непродуктивной. Я не удержался и рассказал о своем опыте прыгания по крысам в темном коридоре. В ответ народ посмеялся, а потом начал обсуждать, как мне удалось получить такой интересный ник и не девушка ли перед ними, извращенцы малолетние. Последнее, что я смог уяснить, это то, что настала пора обзаводиться питомцем. Народ на форуме уже вовсю хвастался прирученными крысятами, змеями, кошками и прочей живностью. Чем спрашивается я хуже? Вот только мне бы найти что-нибудь особенное, летучую мышь, например. Точно. Хочу мышь. Но это потом. Я попробовал отыскать себе на форуме группу, вместе с которой можно было бы исследовать мир, но внезапно осознал, что даже не знаю, где именно нахожусь. Точно, краб. А чтобы эволюционировать из позорного ракообразного, нужно было идти в игру и заниматься прокачкой, раз уж капсула позволяет. Виртуальность встретила меня уже привычным напоминанием о дневном штрафе. Я проигнорировал это предупреждение, быстро настроил автоматическую плату за гостиницу, а затем отправился навстречу новым приключениям. В городе было неуютно. Солнечный свет резал глаза, вызывал слабость и буквально физически давил на плечи. Противное ощущение. Сначала я принципиально гулял только на свету, но затем все же потихоньку начал уходить, в тенистые улочки, спасаясь от разгневанного моей наглостью светила. Что самое обидное, всем остальным вокруг было хорошо и уютно, а пара встреченных игроков даже наделила меня любопытными взглядами, мол, вокруг такая замечательная погода, зачем же этот чудик стоит в тени? В конце концов, я перестал страдать фигню и отправился за покупками. Для истребления крыс мне требовались сапоги крепкий и защищающий от укусов, а не тот смех, что достался персонажу на старте игры. Пришлось немного прогуляться под недружелюбным солнцем, разыскивая торговцев, но затем на пути все же попался скромно выглядевший магазинчик. Лавок в городе, кстати, оказалось вполне достаточно, просто при старте игры меня действительно угораздило попасть в неудачный квартал. За дверью ко мне тут же подскочил мелкий, но толстый гном. — Чем могу служить? Э, — Сапоги надо купить. — Отличный выбор. Пойдемте. Только сегодня и только для вас новейшие сапоги из шкуры зеленого ящера. Всего за 150 золотых. Гном принялся настойчиво пихать мне под нос болотно-зеленый сапог. Вы посмотрите, какое качество, уважаемый. Черт, как противно быть нищебродом. «О, если вам не нравится цвет, то вот почти такие же, только...» Гном сделал трагическую паузу. «Лучше! И всего за сто семьдесят золотых!» «Уважаемый, у меня, к сожалению, нет таких денег. Меня недавно обокрали, оставили лишь пару золотых. Да вы сами посмотрите, в чем я вынужден ходить!» «Боже, что я несу!» Торговец с подозрением прищурился. «В кредит не дам, уж простите!» Да я и не прошу в кредит, уважаемый, мне бы просто что-нибудь по средствам, вот и все. Гном недовольно покряхтел, а потом скрылся под прилавком. После некоторой возни он вылез оттуда, чихнул и поставил передо мной пару сапог. Два золотых. Прищурившись, я глянул на свойства. Сапоги, качество обычное, броня плюс три, скорость передвижения плюс один процент. Беру как раз то, что нужно. В этом мире броня не суммировалась, а каждая вещь отвечала за защиту только того участка тела, который прикрывала. Можно было хоть увешаться элитной экипировкой, но если при этом руки или ноги оставались неприкрытыми, то удар по ним все равно проходил напрямую, без снижения урона. Честная система, но немного обидная. Впрочем, на более старших уровнях наверняка найдется какая-нибудь штука, позволяющая распределять урон. Наверное. Пока что все это играло мне только на руку. Крысы с их смешными укусами должны были конкретно так обломать зубы. Попрощавшись с гномом и надев обновку, я отправился на поиски какого-нибудь подземелья. В итоге после долгих безрезультатных поисков нужное направление мне подсказали уже знакомые стражники, дежурившие около ворот в Нижний город. Не применув при этом заметить, что такого дреща под землей съедят и не подавятся а, -а, а там у тебя тоже подружка парень красивая небось хвостатая вот же запомнили значит мои ночные прогулки продвинутый интеллект мотиво за ногу у спуска в подземелье наблюдалось легкое оживление несколько человек и эльфов внимательно слушали разглагольствование гнома по имени трорин надо же Счастливчик застолбивший, нормальное односоставное имя и уровень у него уже 14, в то время как у всех окружающих только 5 и 6. Сейчас делаем пати. Гном изо всех сил повышал голос, чтобы его услышали все вокруг. Все по классике. Я с другими. Танки впереди, сзади поддержка и стрелки. До четвертого уровня проходим спокойно, затем возвращаемся. Опыт льется рекой. Стоимость участия два золотых. Безопасно, надежно. Я уже сто раз так делал. Предложение было заманчивым, вот только не было у меня двух золотых. Уже не было. Я проскользнул мимо начавшей формироваться группы и скрылся в канализации. А как же иначе, само собой, это была канализация, вонючая, непроглядная, темная и кишащая крысами. Постаравшись не тревожить грызунов у входа, я двинулся вглубь. Толпиться рядом с порогом вместе с новой пати у меня не было никакого желания. Дальнейший игровой процесс превратился в монотонное выбивание чечетки на крысиных костях. Оказавшись в новом коридоре, я целенаправленно наступал на одну из крыс и начиналось веселье. Грызуны лезли из всех близлежащих щелей, безрезультатно кусали меня за сапоги и умирали. А вот только опыта за них давали совсем мало, и значились они как крысы, а не как серые крысы, которых я истреблял в предыдущем подземелье. Тем не менее, за час мне удалось поднять три уровня и прокачать одновременно скрытность и ночное зрение. А после распределения характеристик мой персонаж стал выглядеть уже вполне солидно и презентабельно. Впрочем, дневное время суток вносило в таблицу параметров свои отвратительные коррективы. Смертная тень, уровень 6. Урон 11-15, в скобках 5-7. Здоровье 70, в скобках 35. Мана 30, в скобках 15. Броня, ступни 3. Характеристики. Сила. 7, в скобках 3,5. Восприятие 10, в скобках 5. Ловкость 9, в скобках 4,5. Выносливость 7 в скобках 3,5. Интеллект 3. В скобках 1,5. Удача 3. В скобках 1,5. Особенности полок тьмы. Первооткрыватель 1. Навыки. Скрытность 6. В скобках 3. Ночное зрение 5. В скобках 2,5. Кладоискатель 2. В скобках 1. Каратель 1 в скобках 5. 10. Акробатика 4. В скобках 2. Взломщик Один в скобках пять десятых. А вот если бы на улице стояла ночь... Эх! Спустя полчаса новых блужданий я получил еще одну единичку навыка ночного зрения и обнаружил спуск на второй уровень, винтовую лесенку, расположенную в небольшой нише. Здесь меня ожидал небольшой сюрприз. Обычных крыс на этом ярусе почти не было, зато серые попадались на каждом шагу. Эти твари совершенно не стеснялись прыгать вверх, стараясь при этом вцепиться в открытые участки тела. Потеряв прилично здоровье, я поступил уже проверенным способом. Подпрыгнул к потолку и уцепился за какую-то трубу. Одна из хвостатых сволочей напоследок ухватила меня за сапог, чуть не стянув его с ноги, но мне все-таки удалось подтянуться, залезть на железку и устроиться там потихоньку регенерируя здоровье. Грызуны кружком расселись внизу явно не желая выпускать из виду потенциальную жертву. Будет вам жертва, козлы. Минут через сорок, когда жизнь восстановилась полностью, я совершил дерзкую вылазку, спрыгнув прямо на головы вредителей. После пятиминутной драки крыс осталось вдвое меньше, а мне едва живому снова пришлось забраться на трубу благодаря этому сражению я получил таки новый уровень и не раздумывая бросил все пять доступных очков в выносливость жить то как то надо пока я рассматривал обновленные параметры из соседнего коридора внезапно раздались чьи то азартные крики крысы насторожились мне оставалось только прикинуться ветошью спустя несколько минут из за угла Маша факелами и горлане какую-то песню, появилась группа игроков под предводительством бравого гнома. Все, кроме него, успели подрасти в уровнях, но как-то слабенько. Если у меня получилось взять уже четыре левела, то тут никто не раскачался выше восьмого. А я точно помнил, что самые маленькие на площади были пятерками. Здесь крысы в голосе... Трорина послышалось нездоровое воодушевление. Участь полудохлых грызунов была предрешена. Гном три человека, эльф и эльфийка разобрались с хвостатыми в два счета. «Странно, что они тут кучковались», задумчиво произнес гном. «Квест, наверное, азартно», предположила эльфийка. «Как ее там?» Эланиэль. во». «Нет, скорее они того чудика затрепали, который перед нами отправился. Вот следы!» Второй эльф, похоже, оказался следопытом. «Далеко зашел!» — с оттенком уважения заметил Тролль. «Жалко, что из него ничего не выпало. Ладно, идем дальше». Пати отправилась дальше, а я остался на своей трубе, кипя от негодования. «Жалко, что ничего не выпало». Почему-то это довольно обыденное проявление игровых реалий меня действительно задело. Из-за зависти, наверное. Те вон идут, размахивают факелами, им весело, а я один и в темноте по грязи шлепаю. Похоже, у меня из-за этой игры уже комплексы появились. Скоро лечиться надо будет. Тьфу. Несмотря на то, что хитпоинты еще не полностью восстановились, я соскользнул с трубы и отправился по следам группы, стараясь держаться на границе освещенного пространства. К моему неудовольствию следопыт тут же начал останавливаться, прислушиваясь к тому, что происходит у него за спиной. Ему явно что-то не нравилось. Еще бы. Только я решил отстать от группы и все же двинуться дальше в одиночку, как гнусный эльф внезапно выхватил у соседа факел и по высокой дуге швырнул его в мою сторону. «Эй, ты чего?» Жертва вероломной кражи не договорила, осекшись на полуслове. А вся Пати с изумленными лицами проследила за тем, как горящая деревяшка, неторопливо кружась, обрисовала стоящую в проходе темную фигуру, затем ударилась о кирпичный выступ и красиво упала к ногам незнакомца, мгновенно погаснув в грязи. — А, вампир! — Идиоты! — И… идиотки! Дальше события начали развиваться по откровенно неприятному для меня варианту. Игроки очнулись от удивления и вскинули луки, дружно пустив в меня стрелы. Одна впилась мне в плечо, заставив выругаться от боли. Треть ощущений это ведь тоже достаточно много, когда в тебя втыкают острую деревяшку. Еще одна свистнула мимо уха. От последней я каким-то чудом отмахнулся кинжалом, который теперь постоянно носил в руке. Вы получили урон 22 от игрока Дурель. Вы получили навык Блок, текущее значение 1. Здорово, конечно. Давно мне в игре ничего толкового не открывалось. Вот только от этих кретинов нужно как можно скорее сваливать, чтобы не остаться здесь хладным трупиком. Я отскочил назад и шмыгнул в находившееся неподалеку ответвление коридора. Попал кто-нибудь? Стрелой на 22 урона. Лишь радуется гад. Прибью, точно прибью. Видит его кто-нибудь? А чего у нас ники красные? Наступило тревожное молчание. Так это игрок был, что ли? Какого черта вы не посмотрели, прежде чем стрелять? Предводитель группы разбушевался не зря. Насколько я понял правило, если первым напасть на игрока, то твой ник покраснеет, и эта краснота спадет либо вместе с твоей смертью, либо через сутки после нападения. А к агрессорам здесь относятся не очень хорошо, в первую очередь, стража. Сплошной негатив для частного предпринимателя. Впрочем, проблемы гнома меня волновали мало, особенно на фоне того, что прямо сейчас я получил замечательную возможность прокачать своего карателя. Пожалуй, этим и нужно заняться. «Эй, тень!» «Ты там?» Я дернулся было от удивления, но затем до меня дошло, что попавший в меня игрок получил сообщение о том, кого ранил. Вот только сразу не посмотрел, похоже. «Тень, выходи, не обидим. Мы ненарочно». «Ага, хрен вам». Тут, похоже, намечается увлекательный аттракцион из разряда «Ночной хищник против жалких людишек». «Удрал, наверное, с перепугу». «Да и черт с ним». Пошли дальше. Жалко факел сдох. Мало их. В следующие несколько часов я на самом пределе видимости следовал за группой, попутно охотясь в темных и не совсем темных переходах. Прикончил несколько десятков серых крыс и штук пять больших черных. Получил еще два уровня, два очка ночного зрения, скрытность, акробатику, а также нашел маленький тайник, опнув до кучи еще и кладоискателя. Под гнившим ящичке обнаружились пять золотых монет и серебряное колечко, которое при попытках просмотреть свойства мигало красным цветом, требуя идентификации. Опознавать вещи я пока не умел, так что отправил найденные богатства в инвентарь и отправился дальше. Ближе к вечеру преследуемая мной пати наконец-то спустилась на третий уровень. Еще час прошел в исследованиях этого яруса. Здесь важно прогуливались толстые черные крысы, под ногами время от времени проползали змеи и здоровенные многоножки, а на стенах появился плотоядный студень, готовый переварить любого, у кого хватило бы глупости к нему прикоснуться. Получение очередного уровня не заставило себя долго ждать, а вместе с этим система расщедрилась на нежданный сюрприз. «Поздравляем, вы достигли...» 10 уровня и можете выбрать очередное умение вашего героя. На выбор «Невидимка», «Критик». Я присмотрелся к строчкам и тут же получил развернутые характеристики. «Невидимка» первого уровня позволяет становиться невидимым для всех персонажей, кроме обладающих специальными навыками, на промежуток времени равный скрытность секунд. Умение Прерывается при получении или нанесении урона. Активация умения. Первый уровень персонажа. Единиц маны. Откат умения 30 секунд. Критик. Все ваши удары в течение одной минуты становятся критическими. Активация умения 100% доступный персонажу маны. Откат умения 1 час. Чуть поколебавшись, я все-таки выбрал невидимку. В конце концов, изначально ведь планировалось сделать упор именно на скрытность и неуловимость. Доступные очки характеристик пришлось закинуть в интеллект. Мана регенерировалась достаточно долго, так что несколько раз подряд воспользоваться новой фишкой можно было только за счет изначально большего запаса этой чудодейственной субстанции. А пользоваться, чувствую, придется. Вслед за прокачкой интеллекта я немного повозился с управлением и добился того, что вызов умения теперь осуществлялся простым, но элегантным жестом. Плавно повел рукой в сторону и исчез. Красота. Ну вот теперь точно пора. В конце концов игроки в гномьей группе тоже подбираются к десятому уровню, и кто их знает, какие они бонусы там отхватят. Наступила ночь. Все ваши показатели увеличены на 50%. С увеличенными за счет ночного бонуса параметрами всем коварным злодеям точно должна была прийти хана. И кто бы мог подумать, что этот факт способен вызвать у меня столько радости. На сей раз подобраться к топовшим по канализации игрокам оказалось заметно легче, чем в предыдущей. Я без особых проблем подкрался практически вплотную и некоторое время тихо шел прямо за ними. Ничего не почувствовал даже чуткий эльф. Еще минут десять ушло на обдумывание стратегии. Собственно, для начала мне нужно было попросту лишить врагов света. В этом случае все козыри оставались в моих руках. Сам я уже неплохо ориентировался среди кромешной темноты, но не верил, что кто-то из неприятелей сможет повторить такой подвиг. Оставалось только придумать, как отобрать у них оба оставшихся факела. В принципе, можно было даже не отбирать, а просто облить водой. Но лучше все-таки поступить надежнее. В этот момент гном, добив очередную крысу, неожиданно заявил. «Ну что, друзья, товарищи?» «Вот он, вход на четвертый уровень. Дальше уже не пойдем. Опасно. Отдыхаем» и домой. Друзья-товарищи немного повздыхали, печались из-за скорого завершения вылазки, а потом разлеглись на более-менее сухом участке пола. Притомились, типа. А я вот, как ни странно, никакой усталости не ощущал. Капсула, что ли, помогает? Итак, у меня есть 13,5 секунд. Крыс вокруг вроде бы не наблюдается, значит, поехали. Плавный взмах рукой, Система тут же сообщает, что отныне мой персонаж скрыт от вражеских глаз. 13 секунд. Я аккуратно приближаюсь к отдыхающим. 10 секунд. Оказываюсь рядом с воткнутыми в стены факелами. 7 секунд. Эльф-следопыт недоуменно водит длинными ушами. Похоже, что-то услышал. Выдергиваю факелы, вызывая испуганные возгласы всех собравшихся. 5 секунд. Делаю гигантские прыжки к виднеющемуся неподалеку переходу в соседнюю галерею. Четыре, три, две. Прыгаю за угол, позади одна за другой пролетают две стрелы, невидимость спадает, руки дрожат от адреналина. Засовываю факелы в лужу и вокруг разливается такая родная и приятная тьма. Сделано. Из коридора как будто в ответ на мой шепот донеслась яростная ругань оставшихся без освещения игроков. Судя по всему, расчет полностью оправдался, и запасных источников света у них не оказалось. Враги явно готовы были стрелять в ответ на любой шорох, но мое неуемное любопытство все же пересилило осторожность. Я аккуратненько по стеночке начал снова приближаться к противникам. Постепенно обрисовались смутные силуэты. Все отчетливее, отчетливее, а вот отсюда уже можно и понаблюдать. «Тихо вы!» – внезапно прикрикнул кто-то. «Тихо говорю! Я ничего из-за вас не слышу!» Судя по всему, возмущался эльф-следопыт. Лидером пытается стать, наверное. «Почему ты не взял больше факелов? Ты обещал, что никаких проблем не будет!» «Это уже явно истерила эльфийка. Больше некому!» «Тихо, мать вашу!» Один из призрачных силуэтов отвесил другому неловкий подзатыльник. Наступила полная тишина. Как интересно, оказывается, сидеть в засаде и чувствовать себя всемогущим охотником. Ну, почти всемогущим. «Да нет тут никого!» – послышался чей-то тихий шепот. «Заткнись!» Мы просидели в полном молчании еще минут десять. У меня за это время подскочили что скрытность, что ночное зрение. Наверное, у других дело обстояло примерно таким же образом. Игра действительно не оставляла никого в беспомощной ситуации. Проведешь неделю без света, настолько прокачаешь себе соответствующий навык, что потом спокойно сам из любых закоулков выберешься. «Точно нет никого», — опять раздался шепот эльфийки. «Ушел он». И вся группа разом заговорила. Общий смысл дискуссии заключался в попытках выяснить, Кто же оказался виноват в сложившейся ситуации и что же теперь делать? Нетрудно догадаться, что после коротких споров самым крайним оказался я. Некоторые из участников, правда, выдвигали версии о призраках, вампирах или каких-нибудь еще злодеях, но в итоге все равно все сошлись на моей кандидатуре, мол, обиделся, а теперь мстит. Собственно, абсолютно правильно догадались. С тем же, что делать дальше... Определиться оказалось заметно сложнее. Пусть кто-нибудь выйдет из игры и позовет на помощь на форуме. Да кому мы тут нужны, чтобы нас искать? Можно просто прокачать ночное зрение и потом спокойно выйти отсюда. Надо же, разумный человек, точнее эльф. Точно, валить его надо. Причем как можно быстрее. И сколько ждать? Можно просто спокойно умереть и воскреснуть в гостинице. Подумаешь, потеряем что-то из инвентаря. А вот этот вариант мне очень не понравился. Я не хочу умирать, это больно. На моих глазах развернулась эпичная битва, в которой жадность упоенно сражалась с благоразумием. Жадность не позволяла просто так бросить купленные вещички и потерять опыт. Благоразумие в ответ тонко намекало, что гораздо больше геморроя принесет попытка выбраться из подземелий без света и с неведомым врагом где-то рядом. Противоборствующие силы были примерно равны, но попавшие в неприятное положение игроки все же не были полными дураками. Скорее всего, в ближайшем будущем они действительно поубивались бы и отправились на воскрешение в гостиницу, оставив меня с носом. Так что нужно было действовать. Отлепившись от стены, я, крадучись, пошел вперед. Сначала дурель. Мне пришлось потратить целых пять минут на то, чтобы подойти вплотную к противникам, обогнуть их импровизированный лагерь и зайти к выбранной жертве со спины. Последние шаги я делал тихо, как мышь, пометуя об остром слухе противника. Итак, эльф увлеченно пытался что-то доказать стоявшему рядом гному, когда я, почти вплотную приставив арбалет к его голове, нажал на спусковой крючок. Критический урон. Вы нанесли урон. 34 четыре игроку Дуриэль. Выдумывают же себе идиотские имена. Хотя в реале от раны в затылок люди обычно тихо умирают, здесь моя цель проявила гораздо большую живучесть, дернувшись куда-то в сторону с матерным воплем. Впрочем, я, предвидя подобный исход, оказался готов к этим трепыханиям и просто сделал шаг вперед, начав быстро-быстро наносить удары кинжалом, как швейная машинка. Однако тело эльфа Внезапно оказалось каким-то увертливым, что ли. А мои тычки слишком часто скользили по касательной, не нанося практически никакого урона. Спустя несколько секунд я понял, что продолжать этот бой становится слишком опасно. Отпрыгнул в сторону, сделал пару громких шагов, а потом скользнул к стене и притаился. «Сука!» «Да что такое случилось?» «Дур, что с тобой?» «Сволочь, я тебя убью!» «Кто это был? Где он? Ты живой? Ребята, кто где?» Как дети. Пока вся компания дружно вопила и выясняла отношения, я спокойно натянул тетиву арбалета и сделал еще один выстрел в голову эльфа, пытавшегося рассмотреть что-то в окружающей темноте. «Вы убили игрока Дуриэль. Вы убили убийцу. Навык Каратель плюс один. Остальное уже было делом техники. Мою задачу несколько облегчило то, что... Два человека плюнули на все, задействовали экстренный выход и покинули нас, оставив на грязном полу россыпь монет вместе с какими-то шмотками. Сначала, не мудрствуя лукаво, я просто расстрелял издалека последнего оставшегося человека, упорно отказывавшегося экстренно сваливать из игры. Потратил шесть стрел, получил уровень и новый плюс к карателю. Дальше настало время невинной шутки. Я подкрался к силуэту, испуганно сжимавший в руках лук эльфийки, и тихо прошептал ей в ухо «Беги, спасайся». Мне хватило осторожности тут же отпрянуть в сторону, но девушка даже не попыталась вступить в бой, только обреченно пискнула и тоже выскочила из игры. «Слышь, это ты, Тень? Может, договоримся?» Несмотря на то, что в голосе гнома слышалась обреченная безнадежность, Его фигура упорно занимала стратегически верную позицию у выступа стены, очень удобную для обороны позицию. Я не удержался от капельки трагичности. «Зачем вы напали на меня, люди?» Трорин закрутил головой, пытаясь определить источник звука. «Ты же знаешь, что мы нечаянно. Не будь скотиной!» «Это жизнь. Вы вероломно напали на меня, ранили. Оставили страдать одного в ужасной темноте. Ага. Несмотря на все минусы своего положения, гном явно не собирался терять присутствие духа. кто то ты из этой темноты не вылазишь. У тебя класс какой? Призрак. Брошенный соратниками в этих сырых подземельях. Я подбавил еще больше трагичности. Хорош. Давай договоримся. Меня ты запаришься убивать». А вещички с туристов уже я тебе собрать не дам, они у меня под ногами лежат, слышно будет. Давай так. Я ухожу, все это останется тебе и больше никаких претензий. Я задумался. Преимущество все равно находилось на моей стороне, но вот потеря времени. С тебя десять золотых, гноми. Не отнекивайся. Тут все в курсе, что эта пятерка тебе именно столько и заплатила а я отпущу тебя с миром и расскажу, как найти факелы. Скоро их снова можно будет зажечь, и тогда ты спокойно уйдешь отсюда делать бизнес. Как смотришь на это предложение? «А жирно тебе не будет?» – поинтересовался Трорин. «Я же тебя все равно прикончу, если захочу. И потеряешь ты тогда что-нибудь ценное, например, сразу весь свой шмот. Блин, может действительно? Ну его эти 10 монет». «Ладно, уговорил!» – пробурчала темнота голосом гнома. «Не обманешь?» «Нет. Ты прав. Мне тебя из доспехов выковыривать не особо хочется. Я на четвертый уровень пойду, а ты делай дальше, что хочешь. В конце концов, нормальная сделка. С моей точки зрения, так уж точно. Обманешь, богом клянусь, найду и буду много и часто убивать. В леса уйдешь. Держи монеты!» «На землю кинь!» Подходить к воинственному недомерку я не собирался. «Сейчас ты спиной к стене, повернись налево, пройди 20 метров, и с правой стороны будет проход. Там прямо сразу лежат оба факела. Успехов!» Гном молча кинул на землю деньги, а потом, демонстрируя бесстрашие, медленно пошел в указанном направлении. Нашел факелы, отряхнул и заявил мне напоследок. Смотри, не попадайся мне больше. В следующий раз не прокатит. Прибью как муху. Ты тоже, братец, особо в темноте-то не гуляй. Тут убивают, говорят. После обмена любезностями противник наконец-то свалил в соседний коридор, а я аккуратно подобрал все, что выпало из поверженных агрессоров, после чего двинулся к лестнице. С вещами можно будет разобраться потом в более спокойной обстановке, А сейчас требуется найти безопасное местечко на четвертом уровне и снова выйти в реал. Попить, поесть, почитать форум.